7. В конце октября 1774 года гвардии поручик ехал в Симбирск к находившемуся там главнокомандующему всеми войсками Казанской губернии графу Петру Ивановичу Панину. К тому времени народное восстание было потоплено в крови, сам Пугачев схвачен казачьей верхушкой и выдан карателем. К те места, где недавно крестьяне, казаки, башкиры и киргизы Оружием хотели добыть себе волю, стали свидетелями жестоких казней. По приказу Панина во всех непокорных селениях были поставлены с запрещением снимать до указа по одной виселице, по одному колесу для четвертования и по одному глаголу для вешения за ребро. Но Державин, проезжая мимо страшных сих сооружений с останками несчастных, не замечал ничего, думая о своем. Печальные причины понудили маленького офицера на свой страх и риск отправиться к гордому и полномочному начальнику, назначенному Екатерину II, на место Бибикова. Недоброжелатели Державина, Кречетников и Башняк так изобразили его поведение в саратовском деле, что Панин повелел учинить пристрастное расследование – Обиднее всего было то, что Державин понужден был оправдываться, когда в действительности выказал отчаянную храбрость и усердие, тем самым завоевав признательность покойного Бибика Павла Потемкина и Петра Голицына. В сентябре 1774 года он с горсткой гусар отбил у тысячной толпы киргизцев 811 плененных ими немцев-колонистов, по всему свету эхо пойдет, отзывался об этом деле Галицин, а прибывший на Волгу генерал-поручик Александр Суворов откликнулся одобрительным ордером, а у Сердии и службе ее императорскому величеству Вашего благородия я уже много известен то ж и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования Емельки Пугачева от Карамана, по возможности и способности ожидаю от вашего благородия, о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений. Крики и лай, и грохот, и ржание, и щелкание бичей на дороге вывели поручика из глубокой задумчивости». Навстречу ему приближался роскошный поезд. Престижные соловые лошади с широкими проточенными и гривами по колено, коренные, могучие, как львы, кучера в пудре на облуках остекленных карет, гусары и егеря на запятках, гончие и борзые, прыгающие на сворах, широкие сани с полостями из тигровых шкур, форейтеры в треуголках с косами — Его сиятельство граф Панин выехал на охоту. Поскольку Державин поверх мундиры был в простом тулупе и не хотел в всем беспорядке показываться вельможе, то съехал с дороги и пропустил поезд и свиту. Генерал Галицын был до крайности удивлен смелости его появления. — Как? Вы здесь? Зачем? — Еду по предписанию Потемкина в Казань но рассудил засвидетельствовать свое почтение главнокомандующему. Красивое осточенными чертами лицо Галицына побледнело. — Да знаете ли вы, что граф недели с две публично за столом говорил, что дожидается повеления от государыни повесить вас вместе с Пугачевым? От такой несправедливой журьбы у Державина дрогнули под коленки, но он отрывисто возразил. — Ежели я виноват то от царского гнева нигде уйти не можно. — Хорошо, — сказал князь, — но я, вас любя, не советую к Панину являться. Поезжайте-ка в Казань к Потемкину и ищите его покровительство. — Нет, я хочу видеть графа, — повторил гвардии поручик. Пришло известие, что Панин вернулся с охоты, и Державин отправился в главную квартиру. На крыльце несчесть счесть пудренных голов, красных камзолов, гусарских, казачьих и польских платьев. Поручик просил доложить о себе. Встретивший его вельможа, смотрел сентябрем. — Видел ли ты Пугачева? — внезапно с гордостью спросил он у Державина. — Видел, ваше сиятельство. — На коне под Петровском, — с почтением ответствовал гвардии поручик. Панин позвал Михельсона и повелел привезти Пугачева. Державин понял, что граф тем самым хотел как бы укорить его за то, что он со всеми своими усилиями и ревностью не поймал самозванца. Через несколько минут ввели Пугачева в тяжких оковах по рукам и по ногам, в замасленном, поношенном, скверном, широком тулупе. Лицом он был кругловат, волосы и борода окамелком, черные, склокоченные, глаза большие, «Черные же, на соловом лазуре, как на бельмах!» «Здоров ли, Емелька?» — подступился к нему Панин. «Ночи не сплю, батюшка, ваше графское сиятельство!» — глухо ответил пленник. «Надейся на милосердие, государыня!» — важно сказал Панин, оттопырив полные губы и повелел отправить пленника обратно. Как бы позабыв про Державина, граф поворотился к нему спиною и ушел за столы ужинать. «Ишь, сердитка!» — подумалось поручику. «Но ведь я гвардии офицер, и имел счастье бывать за столом с императрицей». С этой мыслью он без особого приглашения вместе с прочими штаб- и обер офицерами прошел в залу и сел за столы. Почти в самом начале ужина Панин кинул взором сидящих, увидел и Державина, нахмурился и, по своей привычке, часто заморгав, Поспешливо встал из-за столов, сказав, что позабыл отправить курьера к государыне. Поручик сие принял загрозный знак, но сдаваться не хотел. На другой день до рассвета Державин снова явился на квартиру главнокомандующего и просил камердинера доложить о приходе своем его сиятельству. В приемной галерее мало-помалу собирался генералитет и офицеры. Наконец, по прошествии нескольких часов, около обеда, Панин вышел из кабинета. Он был в сероватом, атласном, широком шлафроке, французском большом колпаке, перевязанном розовыми лентами. Глядел искоса, маленький пухлый рот был гордо поджат. Когда Панин проходил мимо него, Державин с почтением взял его за руку и сказал, «Я имел несчастье получить вашего сиятельства неудовольственный ордер. Беру смелость объясниться». Граф удивленно поглядел на него серыми проницательными глазами и велел идти за собою. Проходя анфиладою комнат в кабинет, Панин гневно бронил гвардии поручика за его действия в Саратове и неуважительное обхождение с комендантом Башняком. «Это все правда, ваше сиятельство!» Переждав окрики, ответствовал с твердостью Державин, чувствуя, как прихлынули к нему в решительный миг силы. «Ах!» ведь правду о себе и других в всем свете высказать можно только в виде самой грубой лести. Я виноват пылким моим характером, но не ревностной службою. Кто бы стал обвинять вас, ваше сиятельство, что, быв в отставке на покое, из особливой любви к Отечеству приняли вы на себя в то ли опасное время предводить войсками, не щадя своей жизни? Так и я, когда все погибало, забыв себя, внушал в коменданта и во всех, Долг присяги к обороне города. Что-то дрогнуло в лице вельможи, и внезапно слеза пролилась из его глаз. Садись, мой друг, сказал поручику Панин, я твой покровитель. Камердинер доложил, что генералитет и штаб-офицеры желают его видеть. Отворились двери, и в кабинет вошли князь Голицын, генералы Огарев, Чарба, полковник Михельсон. Голицын вскинул на него темные с глаза, желая понять, что произошло. Державин с веселым видом ответствовал, что гроза миновал. За обедом Панин показал ему место против себя и говорил почти с ним одним, рассказывая про прусскую семилетнюю войну, потом про турецкую и более всего о взятии под его предводительством Бендер в 1770 году, чем он весьма превозносился». После обеда перешли за карточные столы. Панин сел играть в вист с Галициным, Михельсоном и секретарем своим, в коем поручик узнал прежнего директора Казанской гимназии Веревкина. Он уже приметил сильное любочестие и непомерное тщеславие сего вельможи, но его слабостью не умел или не хотел воспользоваться. Державину уже казалось, что опасного обороту никакого быть не может, а как он не желал тут попусту зевать, то подошел к графу и спросил его, «Ваше сиятельство, не будет ли каких приказаний? Я сейчас еду в Казань к генералу Потемкину». Панин переменился в лице. «Нет», — холодно сказал он и отворотился от поручика. Всю осень 1774 года Державин провел на Иргизе, в тамошних скитах для сыску раскольничего старца Филарета. Там поручик по неосторожности простудился и получил сильную горячку, от которой едва не умер. По выздоровлению он не был допущен, как прочие его сотоварищи гвардейские офицеры в Москву, и весну и часть лета 1775 года провел в немецких колониях праздно. Наконец прибыл ордер, повелевающий явиться и державину в Первопрестольную. В дороге ему передали лесное приглашение от герольдмейстера князя Михаила Михайловича Щербатова, получившего от государни державинские реляции для сохранения в архиве с прочими бумагами текущего века. При свидании с ним князь сказал: Вы несчастливы, поручик. Граф Петр Иванович Панин, страшный ваш гонитель. При мне у императрицы за столом описывал он вас весьма черными красками, называя дерзким и коварным. Как громом пораженный Державин только и мог молвить. Когда ваше сиятельство столь ко мне милостивы, что откровенно наименовали мне моего недоброхота, столь сильного человека, то покажите мне способы оправдать меня против оного в мыслях всемилостивейшей государыни. — Нет, — сударь, ответствовал Щербатов, — я не в силах подать вам какой-либо помощи. Граф Панин ныне при дворе в великой силе, что я противоборствовать ему никак не могу. Что ж мне делать? Что вам угодно, потупился князь. Я только вам искренний доброжелатель. Приехав на квартиру и размысли неприязнь к себе сильных людей, Державин пролил горькие слезы. Итак... «Надобно было все начинать с изного. Бедность вновь стучалась к нему в двери. И даже не бедность, разорение. Перед отъездом в Казань поручик по простодушию своему поручился за знакомого гвардейского офицера, который не только не расплатился с долгами, но в уклонение от платежа бежал не куда. Банковское взыскание было обращено на Державина, а материнское имение взято под присмотр правительства». Военная карьера была оборвана. Державин, который мог своими сообщениями двигать корпусами генералов, посылать лазутчиков, казнить смертью, допустил строевую оплошность, командуя ротой, наряженной на дворцовый караул. Сам Румянцев, великий полководец, но в отношении учения и щегольства солдат великий педант, наблюдая из окна, полюбопытствовал, что за растяпа отдает столь неверные команды, за это несчастное для себя время Державин только и успел сделать, что написал тощую рукопись под названием «Оды, переведенные и сочиненные при горе Четалагае 1774 года».